Глава 2. Вход в город для нас и впрямь не доставил особых проблем. Даже не пригодились торопливые наставления Гунира. Людей на площади оказалось мало. Отстояв короткой очереди, мы удостоились лишь внимательного взгляда стражи. И все. Больше проблем доставил поиск дороги в нужный квартал. Вот здесь объяснения товарища нас подвели. Или же мы где-то просто ошиблись. К счастью, простой вопрос у встречного мужчины решил нашу беду. Затем, при виде знакомой границы, мы и сами сообразили, куда идти дальше. Не так уж и велик квартал чужих имен. Еще в арке прохода мы услышали голоса и смех. А, выйдя во двор дома, увидели празднующих людей. Под небо были вынесены столы, заставлены всевозможными мисками и плошками. В глазах пестрело от десятков позабытых лиц всех тех, кто выехал вместе с чемпионами из нулевого. Но, главное, я видел здесь и знакомые лица. Еще вчера мы считались соучениками. Сейчас лишь, как сказал бы Дарит, собратья по пути. Красиво звучит. Гордо, достойно. Вот только и с наемниками собратья. И даже разбойники, воины, тоже могут считаться собратьями, идущим по их следу стражам дорог. Бывает. К небу ведет много путей. Наши с земляками разошлись. «Дарсова отрыжка!» – прошепел Зимион. «А вон и Тагрим!» «А где же ему еще быть?» Я спокойно пожал плечами. «Я пошел искать своих. Здесь их не вижу». «Мои вон!» — кивком указал товарищ. И снова оглядел празднующих. Именно тот дальний край столов. Свободные места нашел, но вот своих женщин нет. Что же, мама всегда была горда. Зря, конечно. Уж в этом празднике нет никакого унижения. Едва я об этом подумал, как слева раздался радостный писк, И я развернулся в ту сторону, раскрывая объятия для мчащейся Лейлы. «Чего так долго, братик?» — заявила сестра. «Я уже заждалась». «Я же сделал то, почему скучал эти две недели». Поцеловал светлую макушку и обнял свободной рукой маму. «Спасибо», — шепнула она мне на ухо. Я лишь улыбнулся. Ведь тоже могу поблагодарить ее. Две недели раздумий не прошли даром. Возможно, это заблуждение... Но мне все больше кажется, что решение жить ради своей семьи – самый правильный мой поступок с момента пересечения границы. К чему мне карьера в Ордене, о которой так много говорил Тортус? Как верно сказал Зимён Плаву, простому охотнику много не нужно. Мне тоже. Заработать на еду и кров в своей семье для начала. Затем можно будет подумать и о путешествии по поясу. Чем я хуже родителей? Не уверен, что маме эта идея придется по душе, но что поделать? У меня будет время ее убедить. С каждым месяцем детские воспоминания о красотах пустоши блекнут, и я даже не всегда уверен, это настоящее воспоминание или образ, оставшийся после рассказов мамы. Самое время увидеть красоту новых земель и показать их своей семье. Надеюсь, год или два в Атаге дадут мне возможность заработать достаточно денег для этого. И про силу не стоит забывать, она тоже пригодится в дороге. Пойдем к столу», — поглядел на маму и уточнил. «Угощают ведь всех?» «Да, всем миром собирали на стол», подтвердила мама. «Мы без тебя не хотели». Я с удовольствием подсел к простому, даже чуть кривоватому столу. Этот день и так разжёг аппетит, да и еда на столе выделялась в лучшую сторону по сравнению со школьной. С удовольствием слушал болтовню соседей, их поздравления послушникам ордена. Все они счастливы, я тоже. Они гордились детьми, я же просто рад за них, почти за всех. «Не жалеешь?» — спросил Зимеона, склонившись к самому уху. «Ты снова?» — парень поморщился, — ответил в полный голос. «Не, все давно решено. Мне не по нраву было слушать глупые приказы еще там, в песках. Здесь тем более. А вот Крим, помнится, не любил подчиняться старикам еще сильнее, чем ты. Но, гляди-ка, радуются своей обновке». Я кивком указал на правую руку Тагрима, что сейчас стоял, держа в одной руке гербовую накидку, а другой поднял над головой чашу с вином и с горящими глазами говорил о новой жизни, начавшейся теперь, о том, что они — глаза и руки Ордена на всех землях морозной гряды. Восторженный чушь, который позавидовал бы и Дигар, по мне он уже был изрядно пьян. Впрочем, не он один. Помнится тому помощнику-алхимика, что первым знакомил меня с тонкостями зелий, я не поверил, будто кто-то из нас может начать пить вино». Даже Виргл не позволял себе ничего, кроме легкой браги, стоявшей чуть дольше трех дней. Зато теперь я видел своими глазами, что недавние подростки, ставшие воинами и послушниками Ордена, окончательно почувствовали себя главами семей. И редкие увещевания родных почти ни на кого не действовали. Впрочем, их право. Теперь все и впрямь ляжет на их плечи. Как завтрашнее наказание в стенах Ордена за свой внешний вид? Вот я сам лишь пригубил вино и не собирался делать больше одного глотка. Не думаю, что мне хочется уподобляться Ориколу. Жалкое зрелище, особенно по утрам после вечерних возлияний. Кстати, Зимеон, все еще разглядывающий Крима, лишь начал вторую чашу. «Скажу так!» Товарищ обернулся ко мне, широко улыбнулся, так заразительно, что я, еще даже не слыша шутки, сам ощутил, как дрогнули мои губы. «Орден был обречен меня лишиться еще в тот день, как нам принесли эти дарсовые жилы вместо мяса». «Интересно, кто у них заведовал едой? Пиклит?» Я подмигнул. «Знал бы он, из-за какой малости потеряет лучшего следопыта выпуска». «Эх, красиво сказал. Все пьют за свои успехи с гербом, а я предлагаю выпить за наши успехи с рейлами». Я едва сдержал смех. «Друг, надеюсь, никто из соседей тебя не услышал». «Иначе восторженные послушники Ордена обидятся, и начнется драка за то, что ты поставил это на одни весы». Я чуть стукнул своей чашу зимеоны и снова коснулся губами вина. «Но, должен признаться, необычный вкус». Заметил взгляд мамы и успокаивающе улыбнулся ей. «Рейлы?» Мама погладила меня по плечу. «Их мясо продают в дорогих лавках». «Да, мы теперь полгода будем охранять ферму, где их выращивают». «Ладно». Серые глаза внимательно вглядывались в меня. «Этот разговор не для этого стола и чужих ушей». Я был с ней полностью согласен, и уже через сотню вдохов решил, что нечего больше делать на этом празднике послушников. За столами уже кто-то разговаривал так, что честнее назвать это криком. Кивнул на прощание Зимеону, и мы тихо и незаметно для большей части празднующих «Начало новой жизни» ушли. Но оказалось, что за мной внимательно наблюдали, и внутри дома меня уже поджидал Тагрим. Даже не заметил, когда он исчез из-за столов. И сейчас стоял в пяти шагах от дверей в наше крыло, прислонившись спиной к стене широкого прохода. Шагнул навстречу, едва меня увидев. «Идите!» – я махнул рукой своим и кивнул парню. «Поздравляю!» Тот скривился, ноздри его раздулись в гневе, а прищуренные, немигающие глаза уставились на меня. Я спокойно встретил взгляд. Зря он ищет в моих словах издёвку или укор. Нет их там. Мне кажется, у неба вышла отличная шутка надо мной. Не знаю, почему великор так рвала и метала в тот день. Если то, что с ней случилось, и впрямь так похоже на происходящее сейчас, то я ее не понимаю. Ведь она сама считает, что и испытания, и награды даются небом. И у нас с ней вышло отличное завершение. Почему она была так недовольна случившимся? Неужели ей так тяжело оказалось принять эту расплату за поступки? Что говорят служители неба о таком? Может ли небо шутить? Или это лишь моя выдумка? Я не мог принять другого решения. Тагрим говорил громко, жарко, не опуская глаз. Никто из нас не мог. Мы прикинули цены в городе, заработки. Почти никто из наших за полгода здесь не нашел работу. Ты же знаешь, в городе и без нас полно людей, готовых работать чуть ли не за одну еду. Выросших тут, в поясе, понимающих, как устроены дела. Я кивнул. А тут такой шанс. Это предложение решает все наши проблемы. Все, все приняли такое решение, во всех классах, даже не сказав ни слова друг другу. Только вы, два придурка, решили испытать удачу. Нет, я возразил, не все. Не только мы с Земеоном. Есть еще ерит. Этот мелкий Дарс, сколько его ни учи, все одно не мыслит свою жизнь без банд, скривился Тагрим. «А вот что с вами? Наслушались пекли в лагере?» «Я не понял, о чем он. Не говорил он с нами ни о чем таком. Здесь уж скорее можно подозревать Гунира. Но откуда бы Тагрим узнать о его разговорах?» Я отрицательно покачал головой, спокойно ответил. «Решили пожить только для себя, без командиров». «А сейчас у тебя вообще хозяин!» Голос парня сорвался на шипение. «Ты понял меня. Хватит кричать и злиться!» Тагрим сжал кулаки. «Как же мне не беситься, когда я уже дважды тебя обманываю и пользуюсь тобой! На меня уже мои парни косятся, я же вижу!» Как будто они сделали по-другому. «Но старший я!» Парень помолчал, решительно произнес: «Я все равно отдам тебе долг. Возможно, это и к лучшему. Долг Орденца вольному гораздо весомее, чем вольного Орденцу!» Я, наконец, позволил себе улыбнуться. Широко, радостно, довольно. «Вот оно!» «Нет, всё же небо смотрит за нами и умеет шутить. С этого момента ты мне ничего не должен». «Что?» Тагрим растерялся, весь его запал улетучился. «Это же можешь передать и другим. Между нами нет долгов». Я хлопнул все еще ничего не понимающего Тагрима по плечу и, обогнув его, пошел за своими. Отличное завершение этой истории. Позади осталась школа, а впереди вольная жизнь. и чист перед небом. И должен сейчас только себе. Обязан отдать оставшийся долг великор. Нужно накопить денег на визит в ее семью и оплатить уроки форм. Заодно узнать, сколько стоит остальное. Лестница едва слышно скрипела под ногами, открывая мне длинные коридоры нового этажа с множеством дверей. Этот дом, как термитник, весь изрыт комнатами и полон обитателей. Вот только сейчас почти пуст. Нас, приехавших из нулевого, и так было для него маловато, «Ведь отсюда выгнали тех, кто ушел из школы раньше. Выселят семьи, и нас троих, тогда между нами и Орденом не останется долгов. Или двоих. Кажется, у Ярита нет семьи. И я его не заметил за столами внизу. Неважно, нужно подняться выше. Мои живут на третьем этаже. Дверь по правой стороне в середине правого же с лестницы коридора. Место, где меня ждут. Небольшая комната, лишь немного больше той, что была у нас в деревне». Чистые свежевыбеленные стены, много деревянных полок на стенах, сейчас занавешенных занавесками, две широкие кровати с толстыми серыми одеялами, огороженный тканью угол. Пустое место, где стоял стол, что сейчас на улице. Скрипучий пол, чьи доски чуть прогибаются под моей ногой. Мама и Лейла, обнявшись, сидели на дальнем от входа лежаке. «Не обращая внимания», — сразу ответил Ян на молчаливый вопрос. «Закончили последнее дело, что связывало нас в школе». «Спасибо, что не вступил в орден». Серые глаза светились. «Все эти дни я просил у неба, чтобы ты принял правильное решение». «Все те внизу, мама, с тобой бы не согласились», — покачал я головой. «Для них мой поступок — большая ошибка». «Что мне до них, когда давно уснувшая во мне воровка из трущоб кричит, что лезем в западню?» Я промолчал, не желая снова начинать этот разговор. И решил обсудить наше будущее, особенно после слов Тагрима внизу. «В прошлый раз ты хвалилась, что устроилась в кожевенную мастерскую, и тебе даже разрешили пользоваться инструментом». Я хлопнул по ножным кинжала, подаренных ей мне в прошлый раз. «Но мне тут сказали, что почти никто не сумел найти работы. Даже...» Здесь я запнулся, но неуверенно продолжил. «Заеду». «Так и есть», — мама кивнула. Затем строго сказала Лейли, «Беги хоть руки помой перед сном и умойся там». Сестра с недовольным видом всей своей фигуркой, выражая возмущение, вышла из комнаты. Я с улыбкой смотрел на это представление. Еще в прошлый раз я с удивлением понял, за месяцы, что я ее не видел, она стремительно изменилась. Вытянулась в росте, повзрослела повадками. Переезд и жизнь без лишений пошли ей на пользу. Мама прислушалась к происходящему во дворе. «Пока никто из этой пьяни не приперся на этаж. Пусть только попробуют мешать». Я успокоил встревоженную маму. И не шутил. Пусть наши статусы и отличаются, но не настолько, чтобы я боялся поднять руку на послушника. Может, через несколько месяцев они и обнаглеют, почуяв силу висящего на груди герба. Но сейчас, пока они помнят, как я силен, вряд ли кто рискнет не послушать моего окрика. Да, я могу и напомнить. И вряд ли утром охотники унизятся до жалоб на меня в Ордене. Впрочем, я пока и бить никого не собираюсь. С работой так и есть. Мама продолжила разговор, лишь с легкой улыбкой покачав головой на мои самоуверенные слова. Ничего, еще месяцы можно будет купить ей зелье роста, основы и возвышения. Я уверен в успехе. Половина года в первом поясе ей должно хватить, чтобы тело стало готово к рывку на десятый уровень. Тем более с такой помощью. Я верю в ее талант. Она за полтора месяца на этих землях прорвалась к девятой звезде. Возможно, еще месяц-два. И она сама бы стала десяткой. А новый этап возвышения — это повышение статуса и снижение налога, это уверенность и новые возможности. Она больше не будет муравьем, которого терпят на этих землях лишь из-за сына воина. Не знаю, так ли это было на самом деле, как их встречали на улицах квартала чужих имен, а главное, за его зеленой границей. С этим и впрямь сложно. Слова ее следовали моим мыслям. С одной стороны, слишком уж горды большинство тех, кто приехал с нами. Они считают, что прошлых заслуг достаточно для того, чтобы найти себе место здесь. И забывают, что никто им ничего не должен». Мама пожала плечами, досадливо продолжила. «Словно мозги у людей отбили напрочь. Я вот простая, не гордая женщина. Вот здесь я едва удержал на лице спокойную улыбку. Очень уж я оказался удивлен, Особенно вспоминая свои рассуждения внизу о ее гордости». не позволившей ей присоединиться к чужому празднику. «Отлично помню свое прошлое и кем была в самом начале». Мама повела рукой, обводя комнату, а скорее пояс, что скрывался за ее стенами. «А здесь почти то же самое. Новая жизнь, в которой нашим детям приходится подниматься с самого низа, зарабатывая себе достойное место. Вот только того, что нам еще хуже, мало кто понимает. Со мной таких и десятка не наберется, что готовы ходить по мастерским и просить, Кланятся всем подряд, даже молокососом под мастерием. Остальные все еще помнят, как были у меня умелыми мастерами и гордо пьют то, что здесь делают вместо браги. Мама замолчала, в ее глазах светился смех пополам соцветом клинка. А мы на самом деле здесь как беспомощные дети. Вот ты говоришь кожевник. Это в нулевом я была им и шкуру свежую обрабатывала и мастерила из нее все, что покупатель хотел. Ножны через неделю. «Переплести книгу на подарок? Я пришлю мальчишку, как будет готово. Сумку? Поглядите на готовое, выбирайте. А здесь?» «А здесь?» — поддержал я разговор. «А здесь только сырыми шкурами занимаются три разных человека. И есть еще полтора десятка других мастеров по коже, что кривятся, как от ругательства, едва услышав, как я назвалась кожевником. Здесь каждый занимается своим делом. Один делает только ремни, другой — только сёдла. Понимаешь?» Конечно, я словно нерадивый подмастерье для людей, что всю жизнь полировали свое мастерство только в одном. Таких мастеров на все руки, как я, здесь и по глухим лесным деревушкам не найти. Здесь нет глухих деревушек, ты же сама. Ты меня понял, отмахнулась мама. Потому я и не нужна никому такая. Дверь едва слышно скрипнула, пропуская Лейлу. Вот, она покрутила ладошками. Я чистая и красивая. Ну, давай тогда ко мне под бок. Я с удовольствием прижал к себе невесомое тельце. «Ты по мне скучал эти дни?» Требовательно заглянула Лейла мне в глаза. «Конечно». Я поднял брови. «Разве можно в этом сомневаться? И по тебе, и по маме. Тогда можно сегодня с тобой спать?» «Ах ты хитрюга!» Я принялся щекотать сестру. А она восторженно вопила. Наверное, на весь этаж. Только после окрика мамы мы принялись вести себя тише. Потом и вовсе успокоились. А я вернулся к разговору, перебирая волосы сестры. «Если ты сделала ножны, значит, выбрала мастера? И что с заработком?» «Об этом говорить рано», — отмахнулась мама. «Моя поделка чуть ли не из мусорных отрезков. Меня, конечно, похвалили, Все же ножны у меня всегда отлично получались. Но вот с деньгами ничего ждать не стоит. Наоборот, я сама изрядно потратилась на подарки, пока ходила по окрестным мастерским. И это вторая причина моей удачи». У остальных таких денег на подношение нет. Много — это сколько. Я еще до города предупредил маму, что три кровавых монеты она не должна тратить ни в коем случае, чтобы не произошло. Это ее шанс стать воином. И моя уверенность — если со мной что-то случится, то они с и не попадут снова в пустоши. Хотя об этом я тогда промолчал. Но не думаю, что мама не поняла недосказанного. «Почти шестьдесят зелёных монет. Тогда это немного». Половина заработка за месяц простого работяги, равного ей по силе. Этот мастер, вернее... Я исправился, вспомнив, что и Лейлы ходят помогать к стеклодуву. Мастера. Они закалка? Да. Тогда, наверное, неплохо. Дарит не упоминал, что мастера так уж больше остальных зарабатывают. Не в разы точно. Для этого нужно стать воином и начать работать с другими материалами и другими заказчиками. Не все хотят прилагать усилия. А из тех, кто готов отдавать этому время, не все одарены талантом. А когда ты станешь воином, о, -о мама в восторге закатила глаза. Тогда возле меня начнет виться половина мастерских округи. Наивные думают, что смогут меня уговорить на полцены. Полцены чего? Услуги воина, что берет на себя приписки по налогам. Обычно ему платят четверть самого налога, а они хотят половину от этой суммы. Я оказался удивлен. Выходит, договориться с чужим человеком им проще, чем заняться собой и стать воином, или потратить деньги на кого-то из семьи. Эти земли и сами люди ничем не отличаются от тех, что остались в песках. Мама объясняла спокойно, размеренно. Видно, как и я часто вспоминала и сравнивала ушедшую жизнь. Сколько из желающих брали десятую звезду? Сколько верило в детей? И сколько продолжили возвышение после нескольких лет неудач? Мне кажется... Захотелось опровергнуть ее, что здесь гораздо легче прорвать границу этапов. Мама засмеялась. «А мне кажется, не настолько, как тебе кажется». «Ну, так есть алхимия, притом разрешенная. я пожал плечами, не сильно дорогая». «Для нас, которым эти монеты достались счастливым случаем». Мама покачала пальцем. «А так одно зелье возвышения стоит как три-четыре месячных заработка. Всего лишь». Здесь мама уже откровенно захохотала. Если не есть и не пить всей семьей, то да. Особенно это забавно слышать от человека, который никогда не решал в конце месяца, что купить. Мясо, чтобы вспомнить его вкус. Или новые штаны ребенку, чтобы он не сверкал задницей. Она вскинула руку, заметив, как я нахмурился. Не обижайся. Я сама именно такого не решала. Да и ты тоже прав. Полно тех, кто копит или влезает в долги и берет зелье. Здесь это легко. Тут ростовщиков человек пять только в одной части города, где я бывала. Мама замолчала, я вскинул брови в вопросе. Но она по-прежнему блуждала мыслями в своих раздумьях. И пришлось напомнить о разговоре. «Так что с зельями?» «А? Да. Странно, но мало кому везет, Даже с ними. Мне рассказывали об Усмаре, что в влез в жуткие долги. Пять раз брал возвышение и ничего не добился. Странно. Я нахмурился. «Но, значит, тебе можно будет выбирать?» «Я уже почти выбрала». отмахнулась мама. «И погоди, стоит тебе рассчитаться с орденом, как и к тебе потянутся с просьбами, может и раньше. А вообще приятно, что сын так в меня верит». Так вот к чему были слова Гунира, что с силой приходит и богатство. «Если скоро я сам буду считаться...» «А кем я буду считаться? Как все это устроено? Стану я или нет владельцем лавки? Понятно на бумагах, но все же было бы забавно». «Я твой сын, а талант ведь в крови?» Жаль не дотянуться, обнять, так что я лишь улыбнулся маме. Сначала пусть попробуют со мной встретиться, я же только на один день буду приходить сюда. Наконец у нас дошел разговор и до того, какая мне теперь работа предстоит. Описал ферму и лес. Я рада, что хотя бы здесь у тебя появились товарищи. Мама покачала головой. С этим нашим путешествием ты вечно был одинок. А вот здесь я чуть не сказал о своих планах, на какой же круг, но по поясу. Хорошо вовремя замолчал. Нельзя такую новость вываливать маме откровенно и так сразу. Она ведь немедленно вспомнит, как плохо закончилось прошлое путешествие, и во многом будет права. Самое первоочередное – устроить свою жизнь, заработать денег на путешествие, узнать больше об этих землях и получить цветные пряди в волосах. Из того, что я видел, воины такого ранга редко встречались на улицах города, а значит, представляли собой реальную силу, с которой уже будут считаться. и опасаться. Думаю, и без зелья Ордена я смогу за несколько лет добиться этого. Вот за это время и нужно подготовить маму к поездке». «Да», — я поддакнул маме, осторожно перекладывая уснувшую Лейлу. «С приятелями веселее. Но будь осторожней там с этой вашей работой и лесом». «Конечно, мама».